Забыв защиту стены, приступ, всё бросился к девушке, тихо склонявшейся к земле, как раненая птичка. Подняв ее крепкими руками, Актион снес ее к подножию лестницы. Ранто вздохнула сделала движение головой, будто стараясь удалить подступающую боль. Грек поддерживал ее за плечи и звал ласково «Ранто!»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 «Бессовестные люди, отыскивающие трупы!» Он содрогался при мысли, что это человеческое тело, возбуждавшее в нем некогда трепет восторга, будет пожрано зверями. Сонника ответила ему жестом. «Он может уйти, она останется здесь».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 Он всматривался и не видел Альку. Тот, вероятно, находился еще в лагере осаждающих, и посылка ими парламентера была, очевидно, следствием его свидания с Ганнибалом. Один из сенаторов сообщил, что к городским воротам подошел карфагенянин, невооруженный, с масличной веткой в руке.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 И все напряженно стали прислушиваться к словам посланника, чтобы узнать, какую судьбу им готовит враг. Алурка подошел и остановился перед старейшинами. На обширной площади водворилось глубокое молчание, прерываемое только треском горящего костра. Все взгляды обратились на кельтиберийца. — Алько благоразумного нет среди вас? — спросил он. Все с изумлением оглянулись. До сих пор никто не заметил отсутствие этого человека, всегда занимавшего первое место при обсуждении общественных дел. Его не было. «И не ищите его», — сказал кельтебереец. «Алько в лагере Ганнибала, глубоко опечаленный положением города. Понимая всю невозможность дальнейшей защиты, он пожертвовал собой...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 Да, кто не хочет стать рабом, должен умереть. Возьми меч и иди за мной. Нет такой необходимости. Если надо умереть, то зачем понапрасну утомлять себя бегством и нанесением ударов? Я умру спокойно в тихом бездействии, скрашивавшем мою жизнь. И медленно.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 как гордо Ганнибалово войско, видя проход открытым, устремилась в него, дав знать вождю, чтобы он последовал со всеми своими силами. «Сюда! Сюда!» — кричала сонника хрипшим голосом. «Наша последняя ночь! Я не умру на костре! Хочу умереть, сражаясь! Я жажду крови!»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 высокими шлемами и обнаруживая через прорехи одежды исхудалые тела на костях, как бы плясавших в мешках иссохшейся и огрубевшей кожи. Они вышли из Сагунта через каменную часть и двинулись при зареве пылающего города к лагерю осаждающих. Когорта кельтиберийцев спешившая в Сагунт,